Олтер постучал и приотворил дверь. Ульфа сидела у окна. На коленях у неё пенилась груда синего шёлка. Она что-то шила с таким старанием, что не сразу подняла голову. Увидев Олтера, она вскрикнула и уронила иглу. Мастер Олтер. Олтер вошёл в комнату. Он сразу понял, что там что-то изменилось, но из-за волнения не смог определить, что именно. Только потом Оглядевшись, он заметил, что многие вещи матери Вульфа развесила по стенам. На стене оказалась цепь матери и ее серебряная сетка для волос. С разных крючков свисали ее перчатки, а горжетки со спинки кровати. На столе лежала так любимая матерью Библия. Рядом стояла ваза с ранними желтыми розами. Мать обожала эти цветы. Уолтера охватило чувство утраты. Попытки Вульфа... Все оставить так, как было при матери, заставили Уолтера еще острее ощутить потерю. «Вульфа, ты хорошо заботилась о матери», — сказал Уолтер. «Я хочу тебя поблагодарить за это. Мастер, я делала все, что только могла». Служанка стояла рядом со стулом, все еще держа в руках синее платье госпожи. Уолтер попросил, чтобы Вульфа села. Она неохотно повиновалась, неудобно присев на краешек. Это платье матери, не так ли, спросило Олтер, помолчав. Что ты с ним делаешь? Мастер Олтер, я нашла в нём дырочку и решила её заштопать. Для чего? Вы собираетесь его кому-либо отдавать? Гульфа сильно покраснела. Нет, нет, молодой мастер. Ни одной из её вещей никому не отдадут. Но мне неприятно, что в платье есть дырочка, даже если, даже если госпожа уже больше никогда не наденет его. Я продолжаю внимательно следить за её норядами. Могу я продолжить работу? Конечно. Олтор, наверное, в первый раз в жизни внимательно посмотрел на Вульфу. Лицо у неё стало острым и старым, волосы под простым льняным чепцом поседели. Это было суровое лицо, по которому невозможно было увидеть, на какие глубокие чувства способна эта женщина. Моя мать просила что-нибудь мне передать. Служанка покачала головой. "Леди Хилд умерла во сне", тихо сказала она. "Она не знала, что её конец так близок, и поэтому она ничего никому не просила передать. Мастер Олтер, она всё время вспоминала о вас. Боюсь, моё отсутствие ускорило её смерть", вздохнул Олтер. "Нет, мастер. Она бы не смогла прожить дольше". Лицо Вулфа не смягчилось, только покраснел кончик носа. Перед смертью ей приснился сон, на следующий день она мне его рассказала. У неё прояснился разум, и она оставалась в полном рассудке весь день. Я должна была понять, что это был знак свыше. Олтер попросил женщину продолжать, и она с трудом стала рассказывать дальше. Ей приснилось, что она ехала верхом по очень крутой дороге. Вокруг не было ни единого дерева, и солнце сильно припекало сказала, что ваша матушка направляется прямо к солнцу. Она сказала: "Я была очень счастлива, потому что мы были все втроём. Я такого прежде никогда не видела во сне. Мы ехали гуськом. Милорд Ральф впереди, потом я, а за мной мой сын. Было чудесно направляться к яркому свету вместе со своими дорогими мужчинами". Служанка взглянула на платье госпожи и схлипнула. Я не удивилась, мастер, что она мирно умерла следующей ночью. Олтер подошёл к окну и несколько минут стоял молча. Это было то самое окно возле которого обычно сидела его матушка.